Корона. Корона, главный символ славы и власти в изобразительном искусстве, становится отличительным знаком царственных особ или божественных персонажей. В христианской иконографии Бог-Отец может быть представлен в короне-тиаре. Отдельные сюжеты в религиозном искусстве посвящены моменту коронования Девы Марии, когда она становится Царицей Небесной, либо как Царица Небесная изображается в короне. Ян ван Эйк «Мадонна в церкви» около 1438-1440 года. Перед младенцем Христом в сцене поклонения волхвов нередко снимает свою корону и кладет к его ногам один из пришедших королей в знак того, что Христос — новый царь мира. Образ короны в момент страстей Христовых трансформируется в терновый венец. Согласно Евангелиям, солдаты в насмешку короновали Спасителя короной из терниев, издевательски повторяя «Радуйся, царь иудейский В короне изображаются святая Екатерина Александрийская, святая Урсула, святой Людовик тулузский и другие святые, имевшие царское происхождение.